Глава 16. Я юркнула в санузел и чуть не закричала от радости. Молодец, лампа. Как ты и наделась, здесь есть окно. Вот оно, слегка приоткрыто. Решётка отсутствует. Макеева не любит железные прутья. Я жива, вылезла во дворек. Прижалась к стене, сделала пару шагов и отчутилась у открытого окна кабинета владелицы фирмы. Та беседовала с кем-то по телефону. Я очень хорошо слышала её голос. "Ёся умер. Да нет, журналистка из дерьмового издания. Тебе взвикнуло, потому что она тобой заинтересовалась, назвала твоё имя, отчество. А, знает? Не истери. История 100 лет назад случилась, умоляю тебя, Он давно где-то сгнил. Вика жива, но из неё клещами правду не вытянуть. Она скорее голы задницей в костёр сядет, чем про деток расскажет. И я наврала, что Виктория умерла. Всё тихо, гладко. Галюша, выдохни. Никто ничего не знает. Девку расспросят? Да она не в курсе. И откуда ей правду знать? Галюня, ау, очнись. Что твоя дурында может сообщить? Жила у бабки в Подмосковье. Евдокия умерла. Ты Ленку взяла к себе. Конец сказки. Что? Никогда. Младенец без памяти вообще. Ты можешь сообщить о времени, когда в колыбели валялось? То-то и оно. Веди себя, как обычно. Что? Склероз? Он же только у совсем пожилых бывает. На какой бок? А-а-а, боковой склероз? И что? Да ладно. прямо сразу помрёт. Насчёт журналистки не дёргайся. Она из какого-то фигового издания. Реклама. Мне любая нужна. Упомянет мою фирму, обещала дать адрес сайта, где можно заказы делать, поэтому я и говорила с ней. Погоди, воды попью. Что-то голова кружится, ноги дрожат и тошнит стало. Повисла пауза, затем снова зазвучал голос Макеевой. Погода дурная, то солнце, то дождь. Меня утром просто закачало. ты у нас огурец так что у Ленки Ну ё-моё Эй, Галь, Галиуха. Ау. Ну, блин, дура. Опять раздалось характерное попискивание. Спустя короткое время Ольга заговорила. Это я. Хорошо, что ты, как обычно, телефон не выключил. Слушай, Галина в истерике. Как обычно, тема постоянная. Я не общалась с ней. Наверное, сгод, надоело. Но и злиться, жалуются на Ленку, ненавидит её. Верно, та давно живёт отдельно замужем. Да галка не особо и дочери хлопотала. Ну а сегодня пришлось идиотки звякнуть. Ко мне пришла журналистка. Ха-ха. Нет, убогая интернет-газетионка, но всё равно реклама. Ты ж понимаешь, а о бизнесе должны упоминать. Баба стала спрашивать про коммуналку. Материал у неё посвящён теме соседей в прежние годы. Да дура полная. Миленько поговорили, про Галку я ни словом не обмолвилась. Соврала, что там мужик был прописан, но не жил. Во-во. Так же подумала, когда она ушла. Сейчас всё нарыть можно. Звякнула Галюхе, хотела предупредить: если вдруг припрётся журналист, говори: "Да, прописку имела, но сама ни разу в тот дом не заглядывала, жила в другом месте". И у Яковлевой шиза стартовала. Давай истерить, кто приехал, зачем. Она всё выяснит, но ты её знаешь. Затем сообщила, что у Лены склероз с боками. Так она сказала. Склероз с боками. А, боковой. И чего? Да ну. Прямо так? Жесть. Галина тоже говорила, что Ленка умирает. Доверить Яковлевой нельзя. Брешет, как дышит. Прости, меня тошнит сильно. Сейчас сблюю на стол. Раздался стук каблуков. Я хотела в лес в окно, но не успела. До моего слуха начали долетать разные звуки. Бах! Это створку ударило о косяк. Тук-тук-тук. Ольга вошла в туалет. Бум! Закхлопнулась кабинка. Я обрадовалась. В один миг ощутила спред баньке, выбежила в коридор, домчалась до ресепшн. Попрощалась с секретаршей, выскочила во двор, который окружал здание, и остановилась. Погода сегодня истерила. То дождь, то яркое солнце. Сейчас наступила фаза ясного дня. В небольшом садике цвели незнакомые мне растения, они пахли медом. Дом, где располагалась фирма Макеевой, стоял неподалеку от метро-аэропорт в глубине квартала, почти на опушке Темирязевского леса. Рядом расположена железная дорога. Чуть поодаль скопление жилых домов и шоссе. Но в этом дворике почему-то было тихо, уютно. «А-а-а!» — завизжал женский голос. «А-а-а!» Я вздрогнула, обернулась и увидела, что из окна туалета свесилась леса. Лицо секретарши покраснело, глаза почти вывалились из орбит. «Что случилось?» — испугалась я. «Там!» — закричала секретарша. «Она! Там!» Здесь. Я схватилась руками за подоконник. Подвинься. Леся отпрыгнула, мне удалось быстро влезть в санузел. В нём никого, кроме нас, не было. Если ты увидела мышь, начала я. Нет, нет, нет! Опять впала в истерику секретарша. Крысу? предположила я. Ты её так своим воплем напугала, что у неё начался нервный тик. Помощница в рунди замолчала и стала тыкать пальцем в сторону кабинки. В унитазе живёт белый медведь? Съезвила я, или солон? Продолжая веселиться, я открыла дверь в кабинку и сама чуть не закричала. Около унитаза на боку лежала Ольга. Я подавила приступ паники, села около женщины на корточке, убедилась, что та дышит, и схватилась за телефон.